Проект Свид сказки для взрослых и детей представляет Виктор Лугинин. Современные плезиозавры. Читает Олег Шубин. В пределах живописного ландшафта горной Шотландии раскинулось множество озер, среди которых Лохнес занимает особое место. Именно здесь с 1933 года наблюдают знаменитые лохнесское чудовище или попросту Несси. Множество теорий породило это существо, начиная от приманки для туристов и заканчивая наличием в озере гигантских угрей. Но мало кому приходит в голову, что монстров видели там и раньше. Почти всю историю Британии. Келпи, мифические водяные лошадки, духи озер, что могли похитить человека, когда он решит оседлать их. Неудивительно, что Джоан Роллинг Автор книг о Гарри Поттере поместила школу Хогвартс в Шотландии возле Черного озера, прототипом которого вполне мог быть Лохнес. Самая популярная гипотеза, что Несси плезиозавр, и она имеет под собой логическую почву, что бы там ни говорили ученые. И ладно бы, если бы подобных существ видели только в Лохнессе. Так нет, озера мира буквально кишат ими. Конечно, можно предположить, что появляться они там начали после того, как люди смекнули, что в любом пруду помести выдуманного монстра и привлечешь туристов. Но проблема в том, что плезиозавры жили там всегда. Просто свидетельства о них стали широко тиражироваться именно в связи с появлением Несси. Автор не утверждает, что его теории реальны, он не профессиональный биолог или палеонтолог.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 По сути дела, они выплывают из пещер лишь для того, чтобы вдохнуть воздуха и поохотиться на лососей. Опять же, наличие этих пещер не доказано до сих пор, так что, возможно, выживают они по другой причине, о которой упомяну со временем. Что касается того, почему не было найдено никаких яиц существа. Ученые долго бились над теорией, как размножались плезиозавры.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 чтобы потом продать за невероятную сумму какому-нибудь миллионеру в частный аквариум. Имеет ли современный плезиозавр разум или его подобие? Либо инстинкты помогают ему скрываться от человека? В своей экологической нише, то есть в отдельно взятом водоеме, врагов у него нет. Он на вершине пищевой цепочки. Лишь люди представляют для него угрозу, поэтому чему удивляться, что они стараются не показываться человеку на глаза. За годы эволюции они научились подобному фокусу, ведь иначе на поверхности озер рептилии видели бы ежедневно, как тех же крокодилов или черепах. Я разделил плезиозавров на множество видов и подвидов, составил интересную классификацию, и начать стоит с самого знаменитого лохнесского чудовища. Шотландский плезиозавр Плезиозавры облюбовали несколько шотландских озер. Лох-Морар и лох Шил. Возможно, все они соединены между собой той самой сетью подводных пещер. С другой стороны, в Лох-Мораре, по сведениям очевидцев, живет свирепый монстр, нападающий на людей, в отличие от миролюбивой Несси. Может, это какой-нибудь подвид шотландского плезиозавра или просто преувеличенное вранье, Также к этому виду можно отнести и ирландских монстров озера Лохри, Лохмак, Лох Фадда и Лохдаб. Во всех видели похожих на плезиозавра существ, причем некоторых не менее часто, чем ту же Озеры Озера имеют ледниковое происхождение, это подсказывает очевидную мысль: во время последнего ледникового периода плезиозавры могли быть заморожены, когда ледники отступили, образовав озера. Рептилии вернулись к жизни и заняли оставшиеся водоемы. Фантастика. Вспомним углозубов, поразительных земноводных, способных впадать в анабиоз на длительное время. Лед не помеха для их организмов, а скорее друг и помощник. Оказавшись в изолированных озерах, плезиозавры были обречены на вымирание. Это подводит к критической мысли, которую приводят скептики – Для выживания вида в водоеме требуется как минимум 10-15 особей. А прокормить такую ораву нереально, тем более столько существ видели бы постоянно. Что ж, по этому поводу существует единственная теория – партеногенез. Все довольно просто. Это способ размножения, когда самцы не нужны, а самка буквально оплодотворяет себя сама. Подобным способом воспроизводят свой вид те же гремучие змеи. Чего удивляться, что в отсутствии кормовой базы плезиозаврам пришлось перейти на подобный способ размножения. Да, во всех озерах, где замечают монстров, обитают самки. Процесс происходит так: у самки рождается один детеныш, максимум два, все зависит от размера водоема. Они плавают вместе какое-то время. Сколько живет плезиозавр в отсутствии естественных врагов и болезней? Долгое время. Неудивительно, что видят их по одному. Иногда случалось и по два, были свидетельства на лох -Нессе. Мать умирает от старости, а у дочери тут же рождается еще один детеныш. И так продолжается бесконечно. Прокормить парочку рептилий размером со слона или чуть больше озеро способно вполне. Тем более на время зимы они наверняка впадают в спячку. К этому они привыкли со времен ледникового периода. Знаменитые горбы Несси ⁇ их путь к выживанию. Как у верблюдов, они накапливают жировые отложения для спячки. Скандинавский плезиозавр. В Швеции и Норвегии есть два любопытных озера ⁇ Стуршен и Сельйорт. В них обитают свои Несси, весьма похожие на британских собратьев. Очевидцы утверждают, что и у них есть горбы. Этот вид плезиозавров, к сожалению, задокументирован не так хорошо, так как наблюдений было немного. Часто описывается как змееподобное существо с плавниками на спине и головой собаки. Карельский плезиозавр Наш родной русский монстр. Наблюдали его очень часто в Ладожском озере. Мелкий подвид, отличается от других видов менее крупным размером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 В озере Шамплейн тоже есть свое чудовище, ставшее знаменитым почти как Несси, ведь его видел даже сам первооткрыватель озера Сэмюэль Шамплейн. И именно здесь сделали подлинную фотографию монстра, изображавшую голову на длинной шее. Что интересно, оно обладает рожками на голове. Есть некоторые сведения о наличии призозавров даже в знаменитых Великих озерах. Впрочем, это скорее домыслы.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 Впрочем, есть вероятность, что чудовище все же было выдумкой аборигенов, а свидетельство очевидцев — ложь ради привлечения туристов. Австралийский плезиозавр К северо-западу от Сиднея, Новый Южный Уэльс, Австралия, протекает река Хоксбери протяженностью 126 километров и максимальной глубиной в 14 метров. Рассказы о монстре насчитывают тысячи лет. Сохранились наскальные рисунки аборигенов, где изображено существо, очень похожее на плезиозавра. муль именно так назвали существо коренные жители, вскоре стали наблюдать и белые поселенцы. Описывали массивно черного змея длиной от 7 до 20 метров с длинной шеей. В 2000-х годах криптозоологам даже удалось сделать снимок рептилии. Фальсификация фотографии или нет, но что-то там явно обитает. А учитывая теплый климат, подобные рептилии ближе всего к своим далеким предкам, что нежились в мезозойском климате. По всем признакам, современный плезиозавр — это настоящее чудо эволюции, существо, способное приспосабливаться к любой среде обитания. Конечно, не так, как те же «тихоходки», но среди позвоночных видов он займет достойное место. Раздобыть его ДНК, разобраться в геноме было бы полезно, но ни в коем случае не вылавливать в зоопарке и не убивать. Ведь Несси единичны, и любое вмешательство в их экосистему чревато вымиранием вида. Последняя массовая охота на Лох-Несси произошла в 2023 году. И неудивительно, что ни к чему не привела. В конце концов, с таким шумом и гвалтом на озере плезиозавры попрятались от греха по норам. Все хотят жить, тем более существа, которым насчитывается сотни миллионов лет. Вы слушали статью «Современные плезиозавры». Автор Виктор Лугинин. Читал Олег Шубин.